«Совершенно верно. Голова у Накаты слабая, конечно, и он только мебель делать умел. День за днем, день за днем, столы, стулья, шкафы. Накате нравилось. Хорошо делать какие-нибудь вещи. Наката столько лет делал, совсем не думал, что захочет снова стать нормальным. Никто не пробовал в него влезть. Наката ничего не боялся. Но появился этот самый Джонни Уокер, и он стал бояться». и ничего с этим сделать не может. Ну, этот Джонни Уокер в тебя влез, и что ты сделал? Тут раздался вдруг такой грохот, точно небо раскололось. Видно, м о л н и и ударила где-то рядом, грохнула зверски, до боли, так что Хасина испугался за свои барабанные перепонки, а Наката, слегка наклонив голову, прислушивался к громовым раскатам и продолжал медленно поглаживать камень обеими руками. Кровь пролилась, которая не должна была пролиться. — Кровь пролилась. — Именно. Но она к рукам накаты не пристала. Хасина попытался напрячь извилины, однако так и не понял, о чем толковал наката. — Вот, разберешься с этим камнем — Все само собой успокоится и станет так, как должно быть. Возьми воду. Всегда течет оттуда, где высоко, туда, где низко». Теперь уже Наката задумался. Или просто у него было такое выражение лица. «Может быть, не так все просто. Наката должен найти камень от входа и разобраться, что к чему. А что потом будет, он, честно сказать, не знает. Но почему этот камень насекоку оказался?» Камни везде есть, не только насекоку. Да и необязательно это должен быть камень. Я не понял. Если камни есть везде, может, лучше было в Наканы этим делом заняться? Времени бы сколько сэкономили. Наката взъерошил свой ежик и ответил. Сложный вопрос. Наката слушает. Слушает. Что говорит камень? Но пока никак не разберет. Но он думает, что надо было сюда приехать. И ему... «Ихасина-сан, надо было переехать через Большой мост. В Накана, скорее всего, ничего бы не вышло». «Ещё вопрос можно?» «Да, пожалуйста». «Предположим, ты сможешь разгадать, в чём у этого камня секрет. И что дальше? ну Что-то, наверное, должно случиться после этого». Ну, какой-нибудь э, идиотский дух материализуется, как в волшебной лампе Аладдина, или возникнет царевна-лягушка и так нас с тобой поцелует, или э, нас марсианам на корм отправят. Может случиться, а может и нет. Наката же пока еще не разобрался, а без этого ясности быть не может. Так, может, это опасно? Да-да, опасно. «Ого!» — только и сказал Хасина. Полез в карман за Мальборо, прикурил от зажигалки. «Ты знаешь, что мне дед говорил? Твое слабое место в том, что ты, не подумав хорошенько, связываешься с незнакомыми людьми. Вот точно! У меня с детства такой характер. г о р б а т о в о могила исправит. Ну и плевать. Все равно уже ничего не сделаешь. Насекоку я притащился, камень добыл... «И теперь что, взять и уехать?» «Нет уж!» «Опасно?» «Ну, будем иметь в виду и постараемся этот камушек расколоть. Посмотрим, что получится. Может, на старости лет будет что веселенького внукам рассказать». «Хасина-сан, у меня просьба». «Ну, что такое?» «Не могли бы вы приподнять камень?» «Конечно, о чем разговор? А то он что-то такой тяжелый стал». «Ну, я, понятное дело, не Арнольд Шварценеггер, но силенка вроде есть. В армии второе место в части по армрестлингу занял. И потом, ты же мне спину вылечил!» Хасинов встал, обхватил камень обеими руками и попробовал приподнять, но не смог даже оторвать его от пола. а И правда, с места не сдвинешь!» — б е с к у р а ж н о вымолвил он. н как же я его донес-то? Будто гвоздями к полу приколотили!» «Он же от входа! Важная вещь! Так просто не поддастся! А иначе нельзя!» В это мгновение небо один за другим располосовали причудливые серебристые зигзаги, от громовых раскатов земля заходила под ногами. Прямо крышку садского котла сорвало, мелькнуло в голове у Хасина. Напоследок молния ударила еще раз совсем рядом, и сразу стало тихо, Тишина заполнила собой все. Даже стало трудно дышать. Напитавшийся сыростью воздух замер, будто заинтригованный, будто его охватили смутные подозрения. Казалось, несметное множество ушей самых разных размеров плавает в воздухе, внимательно прислушиваясь к накате и Хасина. Оба замерли, ни слова не говоря, в навалившихся средь бела дня сумерках. Немного погодя... Будто вспомнив о своих обязанностях, налетел порыв ветра и горстями расшвырял крупные капли дождя по оконному стеклу. Опять заговорил гром, но уже без прежнего ожесточения. Гроза покидала город. Хасина поднял голову и оглядел комнату. Она показалась ему какой-то странной. Равнодушно отстраненной, четыре бесстрастные, ставшие еще более невыразительными стены — Оставленная в пепельнице сигарета догорела, превратившись в цилиндрик пепла. Парень сглотнул, прогоняя давящую на уши тишину. — Эй! Наката-сан! — Да, Хасина-сан. Что-то у меня такое чувство, как плохой сон приснился. — Получается, мы оба одинаковый сон видели. Вот-вот, будто смиряясь с неизбежным, сказал парень и почесал мочку уха. «Дело ясное. Кунжут добавим, будет суп. Все нормально». Хасина снова поднялся, намереваясь все-таки справиться с камнем. Сделал глубокий вдох, задержал дыхание, собрался и, крякнув, приподнял камень. Правда, всего на несколько сантиметров. «Есть чуть-чуть», — заметил Наката. «Теперь ясно, что гвоздями не прибит. Хотя толку от этого мало, наверное». «Да, его перевернуть надо». «Как блин, что ли?» — Ага! — кивнул Наката. — Блины Наката любит. — Задание понял. — Чёртов блин! — Попробуем ещё разок. — Может, и сладим. — Возьмёмся аккуратненько. Хасина зажмурился, сосредотачиваясь. Сконцентрировал все силы, какие у него были, поднатужился. — Вот сейчас! — подумал он. «Сейчас все решится! Если не сейчас, другого раза не будет!» Хасинов взялся за камень обеими руками, схватился поудобнее, набрал полную грудь воздуха и с утробным криком рванул камень вверх! Поднял, наклонил на 45 градусов — это был предел! Но каким-то чудом парень удержал камень в таком положении, не выпуская его из рук, выдохнул, и все тело захрустело и налилось болью, от которой, казалось, кричала каждая косточка, каждый мускул и нерв! Однако бросать камень было нельзя. Снова глубоко вдохнув, Хасина издал боевой клич, но сам его не услышал и не понял, что означает этот вопль. Он стоял с закрытыми глазами, наполняясь откуда-то взявшейся силой, пришедшей из-за пределов возможностей, силой, которой у него никогда не было и быть не могло. Мозг жадно требовал кислорода, в голове мелькнула ослепительно белая вспышка, точно вылетели предохранители, нервы плавились, растворялись, он ничего не видел и не слышал, лишился способности думать. Не хватало воздуха, но, несмотря ни на что, Хасина каким-то немыслимым усилием сантиметра за сантиметром приподнимал свою ношу и, наконец, еще одним громким криком перевернул ее. Пройдя точку равновесия, камень уступил... и опрокинулся под собственной тяжестью. Финал увенчал страшный грохот, от которого задрожали стены. Похоже, ходуном заходило все здание. Не удержавшись, Хасина грохнулся на спину. Лежал на т а т а м и и жадно хватал ртом воздух. В голове пульсировала и закручивалась масса какой-то мягкой грязи. «Второй раз мне такого веса не взять», — подумал парень. Потом выяснилось, что его прогноз оказался чересчур оптимистичным. Но тогда он этого знать не мог. — Хасина-сан! — Чего тебе? — Спасибо! Теперь вход открыт! — Эй! — Отец! — Наката-сан! — Что такое? Лежа на спине, не открывая глаз, Хасина снова набрал в легкие побольше воздуха и заметил. была бы полная жопа, если бы не открылся.